Старому сталинскому дому на Садовом кольце Егор подъехал, без четверти пять. Покружил по пустым, близлежащим переулкам. В одном из них машину удалось приткнуть. Лада с Егором медленно вернулись к дому и позвонили в обитую темным деревом дверь ровно в пять. Дверь открыла женщина лет 60, высокая, с азиатским лицом. С любопытством осмотрела Егора, потом Ладу. У нее были черные волосы и черные глаза. Плотную фигуру обтягивали черные брюки и черная водолазка. Ольга Васильевна, уточнил Егор. Ульяна! весело хихикнула женщина. Я сиделка. Проходите, вы Егор Синицын. Ульяна! Из глубины квартиры послышался недовольный женский голос. Здесь я! крикнула Ульяна. К вам пришли, Ольга Васильевна! Квартира казалась огромной. Ульяна провела их по изогнутому коридору, заставленному старыми книжными шкафами. Пропустила в небольшую комнату. Хозяйка сидела в глубоком старинном кресле, рядом с накрытым тёмно-бордовой скатертью, столом. Она была лет на десять старше сиделки. В руках пожилая дама держала планшет. Тот в комнате со старинной мебелью выглядел неуместно. Даме больше подошла бы колода карт. Хозяйка казалась противоположностью своей помощницы. У нее были седые волосы, очень светлые глаза и длинное кремовое платье. На плечах светлая, цветастая шаль, на губах неяркая помада. Объединял хозяйку и сиделку только веселый огонек в глазах. Я, Егор Синицын, представился Егор, обернулся на ладу и пояснил хозяйке. А это моя девушка. Вы не возражаете, если она поприсутствует? Слово ⁇ девушка ⁇ у Егора прозвучало как пустое место. И Ладе это решительно не понравилось. ⁇ Не возражаю ⁇ весело кивнула Ольга Васильевна. Как тебя зовут? ⁇ Лада ⁇ вежливо улыбнулась она и, помявшись, добавила ⁇ Я знакома с Викой ⁇ Шапошное знакомство с Викой позволяло пустым местом себя не чувствовать. «Сядьте!» Хозяйка показала рукой настоящие около стола стулья. Егор и Лада послушно уселись. «Я вас слушаю». «Вы знаете, что Стас Борецкий умер?» Начал Егор. «Ну, конечно». «От кого вы узнали?» Быстро спросил он. Хозяйка с интересом на него посмотрела. «Я живу в двадцать первом веке. У меня есть интернет». «А догадки по поводу его смерти у вас есть?» Догадок нет, подумав, ответила дама. Но я Стаса почти не знала. Незадолго до смерти Стас со мной связался. Меня в то время в Москве не было, а когда я приехал, не было уже Стаса. Дама внимательно слушала Егора. Мы с ним были шапошно знакомы, пересекались иногда, но не часто. Я понять не мог, зачем ему понадобился. Понял, когда увидел вашу книгу. Егор жестом фокусника достал книжку из-за пазухи. Лада не заметила, когда он успел ее туда сунуть. «Я жил в Новинске, когда умер ваш брат. Вел городской сайт. Лучше меня о тех событиях никто рассказать не мог». Дама задумчиво смотрела мимо Егора на стену. На стене за его спиной висел мрачный акварельный пейзаж. «Думаю, что вы ошибаетесь». Дама перевела взгляд на Егора. В тех событиях давно нет белых пятен. Владимир Борисович Казинцев ваш брат? Двоюродный. Ольга Васильевна опять посмотрела на картину. Если вы все знаете о тех событиях, должны понимать, что и как произошло. Там все ясно и все осталось в прошлом. Давайте больше не будем возвращаться к этой теме. Она дала понять, что разговор окончен, но Егор продолжал сидеть. «Когда вы работали над книгой, у вас должны были остаться черновики, фотографии. Разрешите их посмотреть?» Когда книга была готова, я удалила черновики. Всегда не любила ничего ненужного. Она поправила шаль на груди. «Мне очень жаль Стаса. Он приятный молодой человек». Если хотите найти убийцу, займитесь его последними расследованиями. Такие наверняка должны быть. Или его любовными историями поинтересуйтесь. Он парень видный. От женщин наверняка отбоя не было. Из-за любви на все можно пойти, даже на преступление. Ульяна. Сиделка выглянула из-за двери. Проводи гостей, и чаю мне сделай. До свидания. Поднимаясь, попрощался Егор. «До свидания», — попрощалась Лада. Женщина от разговора устала. Светлая помада выглядела яркой на бледном лице. «Она сейчас хорохорится, а на самом деле сильно переживала, когда Стас умер», — шепнула Ульянов в прихожей. «Скорую два раза вызывали. Вы ему кто, друзья?» «Друзья», — подтвердил Егор. Хороший мальчик был, веселый. Оля радовалась, когда он приходил. Год уже из дома не выходит. Скучно ей. «Ульяна!» «Иду!» Ветер стих. На улице появилось больше прохожих. Переулки больше не казались пустыми. На большом каштане, под которым Егор поставил машину, виднелись стрелки будущих соцветий. «Подожди-ка!» Огляделся Егор, сжимая ключи от машины. Пойдем. Лада повертела головой, заметила скромную дверь ресторана. Пойдем пообедаем, заморишь меня голодом! Он потянул ее к двери. Совместные обеды превращались во что-то семейное. Пойдем! Он потянул Ладу снова, на этот раз решительнее. Но сделав пару шагов, остановился. Мне нужно будет кое-что уточнить. Я исчезну на пару дней. «Во вторник приду. В крайнем случае, в среду». Что-то в его глазах изменилось. Они больше не были насмешливыми. Они стали задумчивыми. Задумчивыми и ласковыми. «Но если я тебе понадоблюсь, звони, и я приеду немедленно. Хорошо?» «Хорошо», — мрачно кивнула Лада. «Он не может ей понадобиться, потому что на ее жизнь никто не покушается. И покушаться не станет». Двое подростков пронеслись мимо них на самокатах. «Ну, пойдем, поторопил Егор, и Лада послушно пошла к тяжелым дверям. 28 апреля, понедельник. Странно устроен мозг. Виталию казалось, что он в выходные совсем не думал о работе. Но уже утром, едва проснувшись, понял, как можно и нужно использовать оборудование, которое продемонстрировал ему Гарик. Для этого с университетом необходимо заключить договор. Но тут проблем не будет. Начальство за идею Виталия должно уцепиться». По дороге на работу идея обрела четкость. Гарик дураком никогда не был. Идею ухватил с полуслова. Ему она тоже открывала перспективу. Не только Виталию. «Я приеду после обеда». Прикинул Виталий. «Раньше не смогу. У нас по понедельникам планёрка». Ты до которого часа будешь? Сколько надо, столько и буду, заверил Гарик. Приезжай, пропуск выпишу. Идея захватила. Мешала думать о чем-то другом. Запланированное тестирование Виталий переложил на подчиненных, и как только планерка закончилась, поехал в университет. Перед тем, как найти Гарика, зашел на кафедру к Вике. Немного подождал, когда она вернется после лекции. Увидев его, Вика вымученно улыбнулась. «Ты во сколько должна уйти?» — спросил он, глядя в грустные глаза. «У меня здесь дел на пару часов. А потом сходили бы куда-нибудь, пообедали». «Спасибо, Виталик». Она покачала головой. «Давай как-нибудь в другой раз». Виталий обернулся. Народу на кафедре было немного. Двое мужчин спорили, глядя в экран компьютера. Секретарша сосредоточенно било пальцами по клавиатуре. Виталий потянул Вику за дверь. В коридоре народу было больше, сновали студенты. Он отошел к стене. «Вика, что с тобой?» — наклонился он к Вике. «Чем ты расстроена?» «Это так заметно?» — равнодушно спросила она. «Мне заметно. Что случилось, Вика?» Она посмотрела в сторону, потом на него, потом опять в сторону. «У меня умер близкий человек. Я не Стаса имею в виду». Виталий растерялся, не нашел, что ответить. «У меня не стало очень близкого человека», — прошептала Вика. «Если тебе нужна помощь...» «Спасибо, Виталик. Мне невозможно помочь. Извини, я пойду». Она быстро пошла по коридору, не зайдя на кафедру светлые волосы падали на воротник светлого пиджака. «Здравствуйте». Неожиданно поздоровался с Виталием студент, до этого дважды прошедший по коридору. «Здрасте», — вежливо ответил Виталий. «Вы меня не узнали?» У студента были строгие, внимательные глаза и короткие волосы. Он мог бы сыграть отличника в советском фильме. «Я с Георгием Михайловичем работаю. Мы вам показывали установку». В пятницу рядом с Гариком действительно толклись какие-то молодые люди. Виталий не обратил на них внимания. «Я Анатолий Нестеров. Георгий Михайлович поручил мне с вами контактировать». «Очень приятно», — улыбнулся Виталий. «Давай контактировать». «Я не знал, что вы должны сегодня приехать». Парень старательно пытался выглядеть строго. «Я тоже не знал, но приехал». Виталий двинулся по коридору. Пойдем к Георгию Михайловичу. Он несколько лет не видел Вику, и не видел бы ее еще, Бог знает сколько лет. Но грустные Викины глаза не давали полностью сосредоточиться на перспективной идее. Через два часа Виталий извинился, прервал Гарика и снова помчался на Викину кафедру. Он пришел вовремя. Вика прощалась с секретаршей. Давай я тебя отвезу. Выйдя вместе с ней в коридор, тихо предложил он. Мне невозможно помочь, Виталик. Она подняла на него умные, грустные глаза. Может быть, через какое-то время станет легче. Из-за поворота вышел Гарик вместе со студентом Анатолием, то есть с аспирантом. Анатолий оказался тем самым парнем, которого Гарик собирался Виталию прислать. Вика быстро пошла по коридору. Виталий подошел к коллегам. «Мы решили кофе попить. Пойдем, предложил Гарик. Виталий вместе с коллегами перекусил кофе с бутербродами. Потом снова они совещались у установки. Из университета он вышел позже, чем обычно уходил с работы. «Вспоминаешь Владимира Борисовича?» Пройдя вместе с Виталием проходную, неожиданно спросил Гарик. «Вспоминаю. Хорошее время было. Время было хорошее». Молодые аспиранты собирались у профессора Козинцева. Спорили. Это был клуб для избранных. Мужской клуб. Девочек там было мало. Одна из немногих — Вика. Виталий тогда не знал, что она родственница профессора. Про Машу знал, что дочь. То ли Владимир Борисович сказал, то ли кто-то еще. Вроде бы немного лет прошло. А кажется, что целая вечность. Отойдя от ограды университета, Гарик закурил. «Помнишь, я тебе про Фетисова рассказывал? Как на ученом совете Борецкая его с грязью мешала?» «Помню», — усмехнулся Виталий. «Такое не забудешь». Злые языки утверждали, что у Вики с ним роман был. Похоже на правду. Она сильно после его смерти изменилась. Почернела вся. Это даже я заметил» хотя жена утверждает, что я толстокожий, как бегемот, и ничего вокруг себя не вижу. Я не привык чужими романами интересоваться. Обсуждать Вику было противно. Да я тоже не привык. Просто жалко мне ее. Хорошая девка. А ты вроде как с ней дружишь». Гарик остановился около черного фиата. «Готовь договор. Если помощник понадобится, Нестерова пришлю. Он парень толковый». «Это уже после праздников», — прикинул Виталий. «Ясно, что после праздников. Ну, давай. Пока. Пока». Виталий почувствовал, что устал за этот длинный день только когда поднялся в квартиру. Кажется, Злата тоже это поняла, потому что не ныла, как обычно, когда он приходил позже положенного и не позвала прогуляться перед сном. Против прогулки Виталий бы не возражал. Ему надо было подумать, а на ходу, думалось хорошо. Если бы мама вчера не вспомнила про дом отдыха, мысль купить путевки на пару дней Артемию в голову бы не пришла. Вообще-то он, как и папа, считал, что лучше, чем дома, нигде не бывает. Но возможность провести несколько суток вместе с Риной казалась таким счастьем, что отделаться от этой мысли он не мог. Сайт отеля, который родители называли домом отдыха, Он открыл, едва приехав на работу. Свободные путевки на праздничные дни еще были, но он понимал, что нужно спешить. Желающих провести выходные за городом много. Артемий набрал Рину. К счастью, она оказалась не на лекции. Ответила. «Риночка, проведи со мной выходные», — взмолился Артемий. «Есть шикарный отель. Побудем там, вдали от всех». «Все четыре дня вряд ли» подумав ответила рина двое суток пожалуй смогу трое артемий рина засмеялась ну хорошо двое сдался он возьмешь путевки сбрось мне даты я не люблю неопределенности она отключилась на то чтобы оплатить двухместный номер потребовалось всего несколько минут цена казалась запредельной но рине должно понравиться Отель гарантировал не только прекрасную еду, но даже выступления артистов московских театров по вечерам. От того, что Рина пробудет с ним целых двое суток, Артемий даже смирился с тем, что вечер придется коротать одному. Тоскливо стало, только когда вечером сел в машину. Тогда же он и вспомнил, что смутно его беспокоило в последнее время. Как будто, когда думал о Рине, забывал обо всем остальном». Он помедлил перед тем, как позвонить Ладе. Девчонка была ему совсем чужой, и его навязчивость выглядела откровенно идиотской. «Я сама собиралась тебе позвонить», — к его удивлению сказала Лада. «Да?» — удивился Артемий. «Зачем?» «Ты хотел найти компьютер Стаса». Нашел? Нашел планшет», — осторожно признался Артемий. «А что?» «Можно я его посмотрю?» «Ты хочешь посмотреть что-то конкретное?» «Я просто хочу посмотреть!» Кажется, она начала злиться. «Имеет право. Он бы тоже разозлился на ее месте, если бы кто-то начал ему мешать делать то, что он считает нужным. Если ты боишься мне дать, могу спросить разрешения у Рины». «Ничего я не боюсь», — вздохнул Артемий. «Почему-то разговаривать с вроде бы не глупой Ладой у него не получалось». Приеду домой, скину тебе ссылку. Только посмотри или скачай сегодня. Завтра я доступ закрою. Спасибо. Поблагодарила она. Подожди, не дал ей отключиться Артемий. Я в субботу видел рядом с тобой парня. Ты давно его знаешь? Кто он? Извини, Артемий, но... Опешила она. Это ты меня извини, перебил он. Мне кажется, я его видел где-то. Кто он? мой знакомый. Ты давно его знаешь». «Я не хочу это обсуждать». «Послушай, Лада». Артемий перехватил трубку другой рукой. Стаса убили. Убийца гуляет на свободе. «Если около тебя вдруг появляется непонятно кто, около меня непонятно кто не появляется». Перебила она. «Но за заботу спасибо». Она отключилась. Приехав домой, Артемий открыл внешний доступ к файлам из планшета Стаса. Отправил ссылку Ладе. Она поблагодарила СМСкой. Без Рины было тоскливо. Он попробовал читать, но отложил книгу. Открыл в телефоне электронную карту. нашел отель, в котором предстояло блаженствовать с Риной, и пораженно замер. Отель находился всего в 15 километрах от Новинска. От любой деревни, расположенной рядом с отелем, было рукой подать до того места, где несколько лет назад мужчина умер так же, как недавно Стас. 29 апреля, вторник. Разобраться в файлах и папках Стаса, которые Лада переписала в свое облако, было совершенно невозможно. То есть возможно, но на это требовалось потратить годы. Файлы содержали отрывочные, не связанные на первый взгляд мысли, и попытку как-то их упорядочить Лада отбросила еще вечером. День выдался легкий, к четырем часам она закончила все, что намечала, и вопреки должностным инструкциям снова полезла в облако. Папку, в которой было всего несколько фотографий, она открыла в шестом часу. На фотографиях молодые люди стояли рядом с какими-то техническими шкафами сидели вокруг компьютерного стола, толпились около стоявшей в кустах лавочки. Среди молодежи находился один немолодой человек, и его Лада сразу узнала. Фотографии профессора Владимира Борисовича Казинцева она недавно рассматривала в книге Викиной тети. Девушек среди молодых людей было всего две. Лада узнала обеих. Вику, которая присутствовала на двух фотках, и Машу, дочь профессора Козинцева, фото которой видела все в той же книге. Не узнать еще одного человека было невозможно. Виталий находился на всех фотографиях. На фотках он выглядел моложе, чем сейчас. У него еще не было морщин у переносицы. Молодой Виталий и смеющаяся Маша держались рядом и смотрели друг на друга. Если они не были влюблены, Лада ничего в жизни не понимает. «Теперешний». Немолодой Виталий заглянул в офис. Лада торопливо убрала фотки с экрана. «Как дела?» Поинтересовался он, останавливаясь у ее стола. «Первый блок закончила», — отчиталась Лада. «Я тебе после праздников хочу новую работенку подкинуть». «Давай», — кивнула Лада, отчего-то пряча глаза. Еще два часа назад она замучила бы его расспросами про новую работу. «Не знаешь, как продвигается следствие?» она заставила себя посмотреть на Виталия. «Ты Стаса имеешь в виду?» «Ну, конечно. Понятия не имею. Самому интересно». Он равнодушно нахмурился. «Не похоже, чтобы его сильно интересовало, как продвигается следствие. Или он очень хороший актер. С Риной давно разговаривала. «Давно», – вздохнула Лада. «Мне кажется, она не настроена сейчас ни с кем общаться». Ее можно понять. Виталий вышел из офиса. Лада не была с ним согласна. Она подругу не понимала. Она, Лада, хваталась бы за любую ниточку, чтобы вычислить убийцу собственного брата. Лада снова принялась рассматривать фотографии. На одной картинке были не люди. Логотип незнакомого банка. Ладе потребовалось несколько минут, чтобы узнать, что банк кипрский. Она выключила компьютер, оделась, пошла к метро. Потеплела. Листья на деревьях заметно увеличились. Было то самое время, которое она любила больше всего. Лада прошла турникеты, спустилась на платформу. Подошел поезд. Она встала у задних дверей вагона. Егор утверждал, что единственное, зачем Стас мог с ним связаться, было давнее происшествие в Новинске. Правильнее всего было немедленно ему позвонить и поделиться тем, что попало ей в руки. Она понимала, что этого не сделает. Виталий ей нравился. Она должна сама во всем разобраться. Когда она свернула к дому, запахло черемухой. Но почему-то лучшее время в году не радовало. 30 апреля, среда. Новыми идеями, родившимися от встречи с Гариком, Хотелось заняться немедленно. Виталий открыл старые наработки, которые он обсуждал когда-то еще с профессором Козинцевым. Архив был составлен плохо. Обычно Виталия увлекали новые идеи, и на то, чтобы описать и сохранить старые, не хватало ни сил, ни желания. Владимир Борисович его за это добродушно поругивал. Через пару часов он понял, что копаться в старых записях будет до скончания века. Не слишком надеясь на успех, позвонил Вике. Спросил про архив профессора. Его компьютер лежит у меня. Равнодушно объяснила Вика. «Не знаю, работает ли еще. Если хочешь, приезжай, посмотри». «Хочу. Спасибо тебе». «Не за что. Только приезжай попозже, часам к шести. Или в любой день в выходные». «Сегодня», — попросил Виталий. Объяснять Злате, зачем он едет в выходные к Вике, не хотелось. Жене это точно не понравится. Ехать вместе с женой хотелось еще меньше. «Хорошо», — равнодушно согласилась Вика. Он приехал на полчаса раньше. Вике дома еще не оказалось. Он вернулся в машину. Она приехала на такси минут через десять. К подъезду шла медленно. Виталий успел догнать. У нее были несчастные заплаканные глаза. Светлые волосы, падающие на воротник черной ветровки, казались бесцветными. Под черной ветровкой виднелась черная водолазка. Она не попыталась улыбнуться. Он не стал задавать ненужных вопросов. Ноутбук там. Раздеваясь в прихожей, Вика показала на тумбочку под книжным шкафом. Ноутбук был старый, тяжелый. Виталий включил его в сеть. На черной панели зажглась красная лампочка. «Выпей со мной», — предложила Вика. «Помянем очень хорошего человека. Сегодня сорок дней». Виталий послушно кивнул. «Злате не понравится, что его машина останется ночевать под окнами Вики. Надо будет как-то это скрыть». «Я посмотрю архив при тебе». Пройдя следом за Викой на кухню, заверил Виталий. «Смотри, где хочешь», — отмахнулась она. Достала из холодильника мясные и рыбные нарезки. Переложила на тарелки. Смахнула слезинку и снова полезла в холодильник. «Я перепишу только то, что когда-то делал с Владимиром Борисовичем», — пообещал Виталий. «Послушай», — поморщилась Вика. «Этот архив много лет был никому не нужен». «Вика!» — Виталий развернул ее к себе. Заплаканные глаза она прятала. «Ты не маленькая. Там должны быть наработки, которые могут тебе очень пригодиться». Резко зазвучала механическая музыка. В первый момент Виталий не понял, что звонит не его телефон, ее. Вика вывернулась, достала телефон из сумки. Виталию хорошо видно было ее в большом зеркале. «Да, Надари. Привет». Она заставила себя улыбнуться. «Нормально. Как у вас?» «Нет, спасибо. Больше ничего не надо. Конечно, позвоню. Пока». «Надари». «Грузинское имя?» Маша собиралась отдыхать в Грузии. Рассказывала что-то не то про грузинских родственников, не то про знакомых. Не успела. Перед поездкой в Грузию навестила бабушку. Вика сунула телефон в сумку вернулась в кухню. «Послушай, Вика», — снова начал Виталий. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Виталик», — перебила она. «Я могу поднять дяди на работке и защитить докторскую. Если у меня возникнут проблемы, я могу обратиться к тебе, и ты мне поможешь, верно?» Виталий не ответил. «Я не хочу этим заниматься. Мне скучно и неинтересно». «У меня нет цели сделать карьеру. Я не хочу толкаться локтями и идти по головам». Она достала с полки бутылку вина, вынула из выдвижного ящика штопор. Виталий вытащил пробку. Вино было грузинское, незнакомое, наверняка дорогое. «Садись». Вика поставила на стол бокалы. Она заговорила минут через двадцать, когда они дважды молча выпили, закусывая небрежно выложенными нарезками. Моей прабабке цыганка не советовала выходить замуж. Встретила прабабушку накануне свадьбы и начала пугать несчастьями. Прадец с прабабушкой друг друга любили. Смеялись над предостережениями. У них было шестеро детей. И от всех шестерых потомства... «Осталась только я. Кто в войну погиб, кто в лагерях сгинул. Раньше Маша была, ее больше нет. Как будто мы действительно все прокляты до седьмого колена. Ты веришь предсказаниям?» «Нет, я тоже не верю». Вика повертела пустую рюмку. «У каждого своя карма. Я сама выбрала свою судьбу». «Теперь расплачиваюсь. Тайком хожу на могилу, чтобы не встретиться с женой и детьми. Он был женат». «Я понял». Виталий налил вино в рюмке. «Господи, как все глупо!» Вика сжала рюмку. «Глупо и пошло. Женатый мужчина и любовница». «Я его любила, Виталик. И он меня любил. Так бывает». И семью любил, и меня. А у меня, кроме него, ничего и никого не было. И никогда не будет. «Будет», – жалостью заверил Виталий. «Горе проходит. Ты молодая, красивая женщина. У тебя вся жизнь впереди». «Нет», – она покачала головой, помедлила, отпила вино. «Вика, тебе всего тридцать». «Тридцать два». Поправила она по паспорту. На самом деле 90. Она пьянела. Виталий пробыл у нее часа два. Когда на такси приехал домой, было еще совсем светло.